Притча пятая. Всякие кролики. Да, это не такая вещь, про которую каждый знает, чем это пахнет. Небо затянуло тучами, но дождь все не шел и не шел, и непонятно было, когда же он наконец начнется, и начнется ли вообще. и я, я в авто утро держался на всякий случай поближе к дому. и ни на что не похожее существо во всё этим пользовалось. Оно как будто и впрямь приросло к камню, лежавшему посреди любимой лужайки я, и не желало понимать никаких намеков. «Не знаю, как другие, а вот я чувствую себя полным ничтожеством», — внезапно пожаловался к и глаза ее наполнились слезами. ничего у меня не получается». потому, наверное, что я ничего не умею делать по-человечески. — По-человечески это как? — спросил я. — Ну, правильно, что ли? — А правильно это как? — Ну, чтобы из моих действий выходил какой-нибудь толк. — А что такое толк? Кто и задумалась ненадолго, потом объяснила. — Это польза для себя или для окружающих. После кто же призадумался, после чего, важно кивнув, сказал, — Пожалуй, ты права. Уж не знаю по-человечески, ты что-то делаешь или нет. Но для себя я, во всяком случае, не вижу ни малейшей пользы в том, что ты сидишь тут передо мною и уходить, судя по всему, не собираешься. — Зато в этом есть польза для меня, — обиженно сказала ктой. Разумеется, — сказал я. А окружающих ты, надо понимать, упомянула просто так, для красного словца и по всей вероятности. Нет, но не продолжай. Все, что ты можешь сказать по этому поводу, мне слишком хорошо известно. Я покачал головой. Хочу заметить, однако, рассуждая логически и развивая твою мысль о толке, что если ты ухитряешься извлечь какую-то пользу из немудрённых бесед со скромным, ни на что не притязающим ослом, Хотя бы для себя. Ты, возможно, не такой уж полный ничтожеству, каким себя считаешь. твое грустно усмехнулась. Возможно. На самом деле я бываю от разочарования погорше. Не слушая, продолжал я, если ты понимаешь, конечно, о чем я говорю. Кто я в предвкушении очередной истории навострила уши? О чем? Ослик тяжело вздохнул. Некоторые думают, что они знают все. Загадочно, сказал он, в отличие от других, которые не думают вообще. К счастью, к последней категории я не принадлежу, а к первой и не собираюсь принадлежать. Какой в этом толк? Как ты выражаешься? Знать, все. А разве такое вообще возможно? Спросила кто -то. Это другой вопрос, сказал я. Если тебя интересует ответ на него, иди почитай умные книжки. Я же всего лишь намеревался рассказать тебе еще кое-что, прежде чем ты уйдешь. Кстати, не кажется ли некоторым ни на что не похожим существам, что они изрядно загостились в нашем лесу? — Извини, но я все еще не вижу выхода из него, — сказала кто. Я. Поэтому слушаю тебя самым внимательным образом. — Надеюсь, ты его когда-нибудь найдешь. — Я имею в виду выход, — сказал я и поднял взгляд к небу, затянутому тучами. Может быть? «Да щадки будет!» — пробормотал он с надеждой в голосе, после чего, повздыхав, немного начал обещанный рассказ. «Однажды, после нелишенного некоторого интереса разговора с Кристофером Робином, — сказал я, — я погрузился в глубочайшее размышления. Я думал о вещах, о которых в этом лесу не задумывался никто и никогда. И, как обычно, именно в этот самый неподходящий момент...» Кое-кому захотелось меня повидать, по причине, которая могла прийти в голову только такому бездомному и совершенно праздному существу. Пятачок встал в этот день очень-очень рано и решил нарвать себе букет фиалок. А когда он нарвал букет и поставил его в вазу посреди своего дома, ему внезапно пришло в голову, что никто ни разу в жизни не нарвал букета фиалок для И.А., И чем больше он думал об этом, тем более он чувствовал, как грустно быть ослом, которому никто никогда в жизни даже не нарвал букета фиалок. И он снова помчался на лужайку, повторяя про себя и я, фиалки, а потом фиалки, и я, чтобы не забыть. Тачок нарвал большой букет и побежал весой к тому месту, где обычно пасся я, по дороге нюхая фиалки и чувствуя себя необыкновенно счастливым. — Конечно, он был счастлив, — с горечью сказал я. — Что может быть приятнее, чем, нося по полису, отрывать других от их важных дел? — Хорошо, хоть он не стал пугать меня при своем появлении криком. — О, я знаешь ли ты, что случилось? Пятачок вполне мог бы это сделать, поскольку в лесу в тот день царил изрядный переполох. — Они потеряли, видите ли, Кристофера Робина. И вместо того, чтобы дождаться его возвращения и спросить у него самого, где он был, принялись искать мальчика по всем закоулкам. Кролик присел был рядом с пухом на землю, но, почувствовал, что это умоляет его достоинства, снова встал и сказал Если сформулировать нашу задачу, то ее можно изложить так, что Кристофер Робин делает теперь утром. Что он делает? да да можешь ты мне рассказать что он делает по утрам в последнее время требуется свидетельство очевидцев за последние несколько дней свидетельство очевидцев не более ни менее а до этого кролик успел побывать у совы а после визита к пуху отправился еще и ко мне после кукаризна покачал головой суета сует я отвлекся так вот Как я уже сказал, Пятачок не стал пугать меня криками и даже, наоборот, не забыл поздороваться со мной. В ответ без особой, впрочем, надежды на то, что он прислушается к моим словам, я просил зайти его как-нибудь в другой раз. Разумеется, он этого не услышал. — Завтра, — сказал я, — или послезавтра. Пятачок подошел поближе посмотреть, в чем дело. Перед я на земле лежали три палочки. на который он внимательно смотрел. Две палочки соприкасались с концами, а третья палочка лежала поперек них. Пятачок подумал, что это, наверное, какая-нибудь западня. «О, и я!» — снова начал он. «Я как раз...» — пришлось вступить в диалог. «Это маленький пятачок», — сказал я, не отрывая взор от своих палочек. «Да, я... и я... Ты знаешь, что это такое?» Нет, сказал пятачок, это А. О! О! сказал пятачок, какое О! Это А! Строго сказал я. Ты что, не слышишь? Или ты думаешь, что ты образование Кристофера Робина? Да, сказал Пятачок. Нет, быстро поправился он и подошел еще ближе. Кристофер Робин сказал, что это А! Значит, это и будет А. «Во всяком случае, пока кто-нибудь на него не наступит», — добавил я сурово. Пятачок поспешно отскочил назад и понюхал свои фиалки. — Надеюсь, ты не думаешь? — я с подозрением взглянул на свою собеседницу. — Как думают и многие, и другие, что я и сам в тот раз увидел буква «Впервые в жизни». — Нет, нет, — торопливо ответила кто я. Продолжай. Я смотрел на нее, — сказал ослик, — отнюдь не потому, чтобы ее запомнить. Отнюдь. Как подобает мыслящему существу, я стоя над нею размышлял о гораздо более глубоких и значительных вещах, нежели какая-то обыкновенная буква. Ибо ее созерцание вызвало у меня множество ас... ас, ас ци. Впрочем, неважно, что именно оно у меня вызвало. Вряд ли кому-нибудь в лесу подобные слова знакомы хотя бы понаслышке. Именно это я и начал объяснять Пятачку. Надеюсь, что он тоже не выдержит и избежит, оставив меня в покой. «А ты знаешь, что означает «а»?» Маленький Пятачок. «Нет, я не знаю». «Оно означает учение». «Оно означает образование». науки и тому подобные вещи, о которых ты ни пух не имеете понятия. Вот что означает «а». «О», — снова сказал Пятачок, — «я хотел сказать «да ну», — поспешно пояснил он. «Слушай меня, маленький Пятачок. В этом лесу толчется масса всякого народа, и все они говорят, ну, и я — это всего лишь и я, он не считается». Они разгуливают тут взад и вперед и говорят ха-ха. Но что они знают про букву А? Ничего. Для них это просто три палочки. Но для образованных, заметь себе, это маленький пятачок. Для образованных я не говорю о пух и пятачках. Это знаменитая и могучая буква А. Глупый поросёнок уж готов был сдаться. Он принялся оглядываться по сторонам, ища пути к отступлению. Но тут, как всегда совершенно не кстати, появился кролик. Самый суетливый и безалаберный житель этого леса добрался, наконец, и до меня. И, разумеется, тут же пристал ко мне своим дурацким вопросом, что Кристофер Робин делает по утрам. Прежде чем ответить, я решил проиллюстрировать сказанное мною пятачку на примере кролика. Что вижу я перед собой сейчас? спросил я, не поднимая глаз. Три палочки, не задумываясь, ответил кролик. Вот видишь, сказал я сраженному пятачку. И полагаю, что с одним докучливым посетителем уже покончено. Повернулся ко второму, чтобы спровадив и его остаться, наконец, наедине с своими мыслями. Теперь я отвечу на твой вопрос, торжественно, сказал он. Спасибо, сказал кролик. Что делает Кристофер Робин по утрам? Он учится, он получает образование. Он обалдевает, по-моему. Он употребил именно это слово, может быть я и заблуждаюсь, он обладевает знаниями. В меру своих скромных сил. Я также, если правильно усвоил это слово, обал делаю то же, что и он. Вот. Это, например, буква. Услышать то, что я услышал, честно признаться, не ожидал. «Буква А», — сказал кролик, но ну, не очень удачная». «Ну ладно, я должен идти и сообщить остальным». И, разумеется, я был несколько разочарован и даже до некоторой степени неприятно поражен. И я посмотрел на свои палочки, а потом на пятачка. что сказал кролик что это такое спросил он а сказал пятачок это ты ему сказал нет а я не говорил я думаю он сам знает он знает ты хочешь сказать что какой то кролик знает букву а да я он очень умный кролик то умный сказал я с презрением изо всех сил наступив копытом на свои три палочки Какой-то кролик все это знает. Ха-ха! Ужасно обидно, на самом деле. Обидно бывает даже в таких ничего не значащих ситуациях, когда оказывается, что анекдот, который ты начал рассказывать, все остальные уже слышали. Что ж тогда говорить о вещах более серьезных, О знаниях, например, которые ты полагал недоступными для каких-то кроликов, или умений, которые не каждому по плечу и которым ты по праву гордишься? Каждому хочется отличаться от остальных, быть, если не гением, то хотя бы неповторимой личностью, обладать, если не знаниями, то хотя бы узкоспециальными, на худой конец хоть ушами уметь шевелить, если ничего другого не получается. Вполне естественное желание выделиться из толпы, поразить воображение окружающих, привлечь внимание и остаться в памяти. Если не навек, то хотя бы на протяжении жизни. Некоторым это удается без всякого труда. Пришел, увидел, победил. Другим приходится трудиться, прикладывать немалые силы. Но как не старайся, обязательно найдется кто-нибудь, кто из кто стихи служит лучше. и споет громче, и остроумием тебя превзойдет. Ты думаешь, с тобой одним такое было? А он приходит и говорит, а вот со мною было то же самое, только гораздо круче. Разумеется, обидно. Как же иначе -то? Нет в мире совершенства. Но в мире есть наши к нему отношения, и страдать по этому поводу незачем. Во-первых, бесполезно. Во-вторых, бессмысленно. как попытка сделаться не таким, как все. Ведь на самом-то деле ты и так ни на кого не похож. То, что происходит с тобой, происходит только с тобой. Никому и никогда не удастся взглянуть на мир твоими глазами, увидеть то, что видишь ты, и понять это так, как понимаешь ты. Гораздо лучше быть просто собой, хотя это не всегда бывает просто. Так скорее проявится твоя индивидуальность и непохожесть на остальных, чем в тех случаях, когда ты прилагаешь какие-то усилия, чтобы выделиться. «Я просто кашлянул», — сказал тигра. «Он наскочил», — сказал я. «Ну, может быть, я немножечко нашкочил», — сказал тигра. «Тихо», — сказал кролик, подняв лапку. «Что думает обо всем этом Кристофер Робин? Вот в чем вопрос». «Ну, — сказал Кристофер Робин, — не очень понимаю, о чем идет речь. Я думаю... Ну, ну, — сказали все. Я думаю, что мы все сейчас пойдем играть в пустяки. Так они и сделали. И представьте себе, что я, который никогда раньше не играл в эту игру, выигрывал чаще всех». Положи руку на сердце. Тебе действительно нужны какие-нибудь доказательства того, что ты лучше всех? Сразу не отвечай. Подумай немного. Вот тот же. Один известный поэт как-то сказал другому известному поэту, «Таких, как я, на свете всего один». Другой ответил, «А таких, как я, его вовсе не бывает». Лучше, пожалуй, ответить невозможно.